Кинофестивали в Телуриде Билл Пенс и Джеймс Карт от имени истманхаус Хаус в Рочестере, а также Том лади от Тихоокеанского архива в Беркли, Калифорния, пригласили меня почетные гости на кинофестиваль, впервые проводившийся в Телуриде. Открываться он должен был фильмом «Голубой свет», а затем следовал показ других моих картин. Фестиваль задумывался как альтернатива Каннскому, Венецианскому и Берлинскому. Без сомнения, великолепная идея. Телуриди, старый город в Колорадо, окруженный горами, насчитывал к тому времени всего тысячу жителей населения. Центром фестиваля стал Шеридан Оперхаус, построенный еще в 1914 году и затем приобретенный Биллом Пенсом, который вложил довольно много денег в его реставрацию. Внутреннее помещение театра «Маленькое сокровище» предоставляло своим гостям приблизительно 250 мест. А когда зал освещался, то благодаря золотисто-фиолетовым тонам убранства в нем создавалась атмосфера тепла и уюта. Здесь планировалось чествовать творческих деятелей кино за их заслуги. Глорию свенсон из США, королеву немого кино, Фрэнсиса Форда Копполу с его фильмом «Крестный отец» и Марлона Брандо, сыгравшего главную роль в этом фильме и таким образом добившегося всемирного успеха, а также какую-либо немецкую киноактрису. Примечание. Свенсен Глория, 1898-1983. Звезда немого кино в Голливуде. Владелец собственной киностудии. В 1931 году досняла незавершенный фильм Эрика Штрогейма «Королева Келли», где сама же исполнила главную роль. Снималась также в фильме Уайльдера «Бульвар сумерек» 1950. Брандо «Марлон» 1924-2004. Американский актер театра и кино. Учился у Пескатора в драматик-оркшоп. Наиболее известные фильмы с его участием – «Трамвай желания» 1951, «Казана», «Крестный отец» 1972 и «Апокалипсис сегодня» 1979, «Кополы». Удивительно, но выбор пал на меня. Не возникало сомнений, что мое присутствие на фестивале вызовет протесты и споры. Остаться в стране или же все-таки принять участие? Важное решение, от которого невозможно было уйти. Это мероприятие могло стать проверкой. Или я окончательно выбываю из обоймы кинодеятелей, или все же есть еще шансы вновь вернуться к своей основной профессии. Джумба, доставивший меня в Нью-Йорк, кружил над городом с полчаса. Примечание. Джумба, наименование реактивных самолетов большой вместимости, например, Boeing 747. Когда мы, наконец, оказались на земле, дождь лил, как из ведра. Нужный мне самолет в Денвер вылетал из другого аэропорта. Проблуждав по бесконечным коридорам аэропорта Кеннеди с тяжелым ручным багажом, обессиленная, но все же вовремя успевшая к окну регистрации, я услышала, что из-за сильной грозы вылет откладывается на несколько часов. Спустя сутки, прибыв в довольно-таки издерганном состоянии в Денвер, мне предстояло узнать ужасное. Чемоданы с гардеробом для торжества из-за дождевых потоков в Нью-Йорке промокли насквозь. Вечерние платья полиняли, их невозможно было надеть. Узнав о таком несчастье, Стелла Пенс, юная супруга Билла, принялась утешать меня всячески покровительствовать. С того момента все окружающие меня невероятно баловали. В Теллуриде в отеле «Мониту Лодж», разместившаяся в соседнем номере актрисы Глория свенсон прежде всего заключила меня в объятии. Несмотря на свой возраст, выглядела она плестяще, все еще сохранив невероятный темперамент. У нее была особая манера, испытывающая смотреть на вас своими зелеными кошачьими глазами. Пауль Коннер – один из известнейших голливудских киноагентов, которого я помнила по нашему гренландскому фильму «Сос Айсберг» как руководитель производства. С тех пор прошло 42 года. Просил Глорию из-за моего присутствия бойкотировать фестиваль в телурите Отговаривал Конор и Фрэнсиса Форда Копполу и других деятелей искусства. Но никто из них не дал себя запугать. Прибыли все звезды и даже в большем составе, чем предполагали устроители фестиваля. Небольшое местечко лихорадило от возбуждения. В Теллуриде, помимо всех прочих развлечений, имелись отменные рестораны с интернациональной кухней. по достоинству оцененной многими звездами. И все-таки мне было как-то не по себе. Я узнала, что американский еврейский конгресс направил резкий протест организаторам фестиваля, в котором осуждалось мое приглашение и одновременно требовалось, чтобы Фрэнсис Коппола и Глория Свенсон тоже отказались от участия в мероприятии. Тучи сгущались над маленьким романтически расположенным городом. Я приготовилась уехать тотчас же, но организаторы этого не допустили. Даже сам бургомистр телуриде Джерри Розенфельд, еврей по национальности, попросил меня остаться. Он заверил, что предприняты все меры предосторожности, дабы избежать беспорядков. «Что прикажете делать?» Я чувствовал себя смертельно несчастной нервничала и беспокоился. Когда на экране «Шеридан Опера Хаос» демонстрировался голубой свет, как раз стояла полная луна. Какое совпадение. В этом фильме деревушка Санта-Мария выглядит такой похожей на телу Риды, и крыша в киноленте освещены лунным светом, как и в тот фестивальный вечер. Вокруг театра толкались люди. Меня провели внутрь через запасной вход с обратной стороны здания. Стало известно, что полицейские проверяли каждого посетителя на наличие оружия. Такого я еще никогда не переживала. Не исключалась и возможность проведения демонстрации, правда, ничего подобного не произошло. Дрожа сидела я в ложе. Пока шел фильм, никто не пронял ни слова. Когда же он закончился и включили свет, разразился нескончаемый шквал аплодисментов. Джеймс карт директор фестиваля, вручил мне серебряную награду. Ал Миллер, спикер фестивального комитета, сказал, что «голубой свет» — вечно длившееся завещание из прошлого великого искусства кино. Но настоящий гром рукоплесканий раздался на следующий день после просмотра фильма об Олимпиаде. Эту картину зрители приветствовали овациями стоя. Когда на следующий день журналист спросил Глорию Свенсон, что она думает о спорах вокруг моего имени, она ответила без лишних церемоний. Рифенштальт что, разве размахивает нацистским флагом? Кроме того, гитлер давно мертв. И Фрэнсис Форд Коппола выказал мне свои симпатии. Он пригласил меня отобедать с ним в Сан-Франциско, где занимался монтажом киноленты «Крестный отец 2». Копполу интересовала техника монтажа в моих фильмах. Часы, проведенные с этим гениальным режиссером, внешне похожим на большого плюшевого мишку, стали для меня событием. Действительно, нам было о чем поговорить, ведь мы оба фанаты кино. На том кинофестивале присутствовали и другие деятели искусств, вызвавшие интерес у публики. Например, Душан Маковеев. Примечание. Маковеев Душан. Родился 1932. Югославский кинорежиссер. Родился в Белграде. Начинал с документальных фильмов на Загребской киностудии. Наиболее значительные картины «Человек-не-птица» 1967, «Мистерия организма» 1971, «Сладкое кино» 1974, чей необычный эротический фильм «Сладкое кино» впервые был показан в телуриде Едва ли мыслимые большие противоречия, чем у меня с этим высокоталантливым югославским режиссером, но тем не менее он тогда предложил мне сотрудничество. Фестиваль имел огромный успех, усилия организаторов оправдались. Несмотря на то, что у меня появилось достаточно причин быть довольной и даже счастливой, все же сердце ныло. Очень угнетали все громче раздававшиеся обвинения в мой адрес». А когда появились те восемь молодых людей-демонстрантов, на плакатах которых можно было прочесть, что я со своим фильмом 1934 года «Триумф воли» тоже несу ответственность за миллионы трупов в немецких концлагерях, их упреки ранили меня снова. После чудовищной клеветы, распространявшейся обо мне десятилетиями, можно понять подобные акции протеста. Но в противоположность ситуации на родине, за рубежом я всегда находила друзей. Как неглубоко трогал успех в телуриде, именно там окончательно стало ясно, что мне никогда не освободиться от теней прошлого. Но я нашла в себе силы без горечи примириться со своей судьбой. Теперь следовало лететь в Чикаго на фестиваль «Фильмы, снятые женщинами», куда меня в качестве почетного гостя пригласили его президенты Лорел Рос и Камила Кук. и на этом кинофоруме планировалось демонстрировать голубой свет. Однако из опасений, что в Чикаго могут произойти неприятности, схожие с теми, которые довелось пережить в телуриде, я отказалась от участия в данном мероприятии.